Переговоры Пока шли до построек, похожих на жилые деревянные дома, я вспоминал то, что Инга записала в переданных мне ранее бумагах насчет простых людей, проживающих на этой территории. Если смотреть на карту, то земля, находящаяся в немилости правящего рода, включает в себя несколько регионов, но с момента конфликта прошло уже много времени, за которое местные выбрали себе неофициальное название. «Устоявшееся было зваково Отдельной сноска Инга указала, что с какого-то древнего языка это переводится как «оно того стоит». Интересно, изначально аристократы так планировали или обычные жители тоже были за своеобразное восстание, тем более выраженное в таком названии, в котором почти прямым текстом демонстрируется протест? Девушка указывала, что Звака – бедный регион именно по причине возведенного вокруг него торгового ограждения. И дело не в нехватке производств или чего-либо такого, а именно в деньгах, так как нет нормальной возможности продавать то, что они производят. С одной стороны их душил правящий род, а с другой располагались горы, у подножия которых было к тому же огромное болото, переходящее в непроходимую трясину. Обычно с помощью магии можно решить и не такие проблемы, но тут то ли аномалия, то ли нехватка магов, но итог был один – не удалось проложить торговый путь через болота и горы. Все это мешало торговле и вынуждало жить местное население только за счет выращенного и произведенного своими силами. Воспоминания и размышления не мешали мне двигаться вперед. Поэтому мы уже почти вплотную подошли к домам. При этом за все время так и не увидели ни одного местного жителя. Этот факт не внушал оптимизма. Остановившись на границе условно-жилой территории, Я также дал знак сопровождавшим меня людям, чтобы они замерли. Инга встала у меня за спиной в полутора метрах, а Вар и Лара заняли позицию по бокам. Теперь, стоя в десятки метров от дома, я видел его искусственность. Чувствовалось, что он был сделан специально, чтобы демонстрировать разруху и древность, но на самом деле в нем никто никогда не жил. Выражалось подобное в деталях, таких как бревна нижних этажей. «Недавно прошел дождь, часть земли смыла, и стал виден новенький брус, которого тут быть не должно. Кроме того, впереди я не смог обнаружить ни одного живого существа, а так не бывает. Всегда есть либо домашние животные, либо, если тут все заброшено, должны были бегать дикие звери. Сканирующие заклинания не давали мне никакой дополнительной информации, и как будто расплывались». Интуиция подсказывала, что это важно, поэтому я стоял и снова и снова создавал сканирующее плетение. До того, как полностью сосредоточился на анализе получаемых от заклинаний данных, я не мог обнаружить, а теперь отчетливо видел белые пятна в ответах использованных мной плетений. Это означало, что впереди либо аномалия, либо в чем я почти уверен, находится мощный массив, настроенный на маскировку и мягкое сокрытие информации хранители, не понимая причину остановки, решили немного разойтись в стороны, чтобы контролировать большую область, но мне их идея не понравилась, поэтому я приказал «подойдите ближе». После того, как они выполнили мое распоряжение, я возвел круговой воздушный барьер, заключив в нем как себя, так и своих спутников. Обернувшись, взглянул на Ингу, но девушка не понимала, что происходит, и просто старалась сохранять спокойствие. Тем временем край моего барьера пересек незримую границу, после чего я увидел, как часть магического каркаса, только что созданного мной плетения, исчезает. При этом в том, что оно работает и существует, у меня не было сомнений. Из этого следовало, что предполагаемый массив или аномалия сильнее, чем я думал. Передо мной стоял выбор — войти в странную искусственную деревню или переместиться обратно в столицу. «Открывать же проход отсюда на другой участок Звако мне никак не хотелось. Раньше основным доводом так не делать являлось, что мы попадем на болото, а теперь и то, что есть вероятность выйти в аномалии, чего хотелось бы избежать. Однако я не успел принять решение. В поле видимости появились новые действующие лица. В десяти метрах слева и справа от нас, прямо из пустоты, выбежали по пять человек». Они рассредоточились, взяв нас в полукруг. «Вполне вероятно, что и перед нами сейчас тоже был еще десяток, только мы его не видели. Я, как и мои телохранители, ничего не предпринимал, сохраняя спокойствие, и пока что лишь наблюдал». Так прошло секунд 30, после чего ожидание оправдалось, и справа появился еще один человек. Это был мужчина в серой неприметной одежде, точно такой же, как и у других незнакомцев. Но в отличие от них, от него веяло силой. Он не стал тянуть и сразу задал вопрос. Кто вы такие что тут делаете? Было видно, что он ощущает себя хозяином положения. Не желая сотрудничать с местными аристократами, то, возможно, выбрал бы более жесткий вариант общения. А так остановился на нейтральном. Решил попутешествовать и случайно сюда заглянул. «Если этого не стоило делать, то мы, пожалуй, сейчас же уйдем». Неловкости добавлял тот момент, что рассказать о переговорах я не могу по причине их относительной секретности. Как и ожидал, мой ответ не сильно понравился местному начальству. Мужчина нахмурился и посмотрел на меня оценивающе. Так прошло еще секунд десять. В это время я размышлял, каким образом можно мирно урегулировать ситуацию, но в голову не приходило никаких умных мыслей. Ожидание ответа прервалось, когда не представившийся мужчина решил продемонстрировать нам свою силу. Он театрально взмахнул сначала одной рукой, потом второй. После каждого движения рядом с ним появлялась по одной его копии, созданной из стихии огня. Я был впечатлен таким быстрым созданием пламенных клонов с помощью древнего и довольно сложного плетения. Закончив на двух клонах, он обратился к нам. «Кажется, вы не особо понимаете, в каком положении находитесь». Взяв паузу в две секунды, он уже с явной угрозой в голосе продолжил. «Согласны снять барьеры и сдаться?» на «Да, похоже, придется отступать. Сражаться с ними особого желания нет. Только зря потеряю время и силы. Я был готов усилить барьер, окружающий нас, и начать строить портал, но мне, как ни странно, помешала Инга». Девушка вышла из-за моей спины и, встав рядом со мной, обратилась к мужчине. «Представитель рода Шон, Аарон Шон, мы требуем, чтобы вы связались с главой альянса и передали информацию о нас». Девушка говорила без каких-либо сомнений, четко и уверенно произнося каждое слово. «Я слегка удивился такому повороту, а вот мужик на самом деле опешил». Да я на его месте, скорее всего, испытал бы те же чувства, если ко мне на секретный объект прибыли бы неизвестные и при этом обратились по имени, а к тому же начали что-то требовать. Всмотревшись в серьезное лицо девушки, я достаточно быстро понял, в чем дело. Инга, видимо, узнала этого мужчину, и он оказался достаточно влиятельной личностью, чтобы связаться с родом Плок. Правда, я надеюсь, мужчина опишу не от наглости, а действительно от того, что Инга его вспомнила. После небольшой паузы, за время которой Аран взял себя в руки, он сказал нам «Ждите», и, оставив своих людей, а также пламенных клонов, удалился за маскирующий барьер. Пройдя границу, он растворился в воздухе. Я думал, что смогу увидеть следы мужчины на той стороне, но нет, никаких внешних признаков перемещения не было. Если вся деревня является иллюзией, а не просто скрывают живых существ, то тогда им надо наказать того, кто прорабатывал это плетение. Ведь они допустили такую грубую ошибку с фундаментом дома, на который я обратил внимание. Но эта мысль всплыла на миг и так же быстро исчезла. Мужчине потребовалось пять минут для уточнения деталей, после чего он вернулся к нам. Взмахом руки аран приказал своим людям опустить магические жезлы, которые все это время были направлены на нас. Клонов, в отличие от создания, он развеял без театральных жестов. Не став ждать исполнения своего приказа, мужчина обратился к нам. «Мне передали, что среди вас есть тот, кто может создавать порталы. Это правда?» Понимая, что ситуация стабилизировалась, я развеял защитный барьер и дал ему лаконичный ответ. «Да. Хорошо. Я могу предоставить вам координаты и сопроводить навстречу с Родом Плок». Мне, конечно, было интересно, что за место так тщательно скрывается, но сейчас было не время требовать ответы, поэтому, не став медлить, я начал формирование портала. аран вплел координаты в нужное место плетения, и буквально через несколько минут мы оказались в парке рядом с четырехэтажным особняком. Пока мы осматривались, мужчина подал сигнал местным хозяевам, во всяком случае я так интерпретировал сгусток маны, выстреливший из его тела в направлении дома. «У меня сейчас было одно желание – побыстрее начать переговоры, а то непонятные телепортации туда-сюда не позволяли мне комфортно себя чувствовать. Хотя, наверное, меня все же бесило то, что я не контролирую ситуацию». Мы в молчании простояли около минуты, а закончилось ожидание открытием перед нами портала. Я хмыкнул, сопроводив этим звук появления серо-голубого марева после чего посмотрел вопросительным взглядом на арна Мужчина был к этому готов и ответил без задержек, параллельно подойдя поближе к порталу. «Место встречи находится в защищенном месте, туда можно попасть только так». Улыбнувшись, я мягко сказал, уже зная его ответ, «Вы могли бы назвать мне координаты?» «Думаю, вам прекрасно известно, что я бы так никогда не поступил». А если вы считаете, что сможете вычислить их самостоятельно, основываясь на уже сформированном переходе, то я вас разочарую. Впрочем, вы можете попробовать. Если Аран этим хотел сбить меня с толку или вызвать неловкость, он ошибся. Я сразу же активировал заклинание Ока Творца. Конечно, я не стал прямо сейчас тратить время и расшифровывать полученную информацию. Но как только окажусь в спокойной обстановке, то займусь этим. Пусть эти знания не факт, что пригодятся, но не поступить так после его слов я не мог. Так это вполне могло быть ловушкой, но я был готов рисковать ради приобретения торговых партнеров. Других путей для быстрого налаживания связей я не видел, а времени до момента, когда они мне потребуются, с каждым днем становилось все меньше и меньше. Пройдя через портал, мы оказались в большом овальном зале. В центре был размещен круглый стол, За него аран нам и предложил сесть. В помещении, помимо нас, был только один человек. Он-то и открыл портал. Выглядел незнакомец неважно. Ему явно была уже не одна сотня лет. Либо он был проклят. Во всяком случае, я не знаю другой причины, чтобы маг примерно шестого-седьмого круга выглядел как дряхлый старик. Образ дополняла серая мантия и белый посох с красным камнем маны в навершии. Его облик вызвал у меня чувство ностальгии. При этом он не стал с нами никак взаимодействовать, а очень медленно пошел в противоположную сторону, и когда мы уже сидели, наконец-то обогнул стол и разместился напротив нас. оранже после того, как мы сели, прокомментировал наличие пустующих мест и отсутствие представителя альянса. Мне передали информацию, что встреча была назначена на вечер, но так как вы прибыли раньше, в ближайшее время участники соберутся, однако придется подождать примерно полчаса. На это я ответил молчаливым согласием. Через несколько минут аран лично разлил чай и предложил нам. Подобное явно говорило о том, что место действительно секретное. Понятно, что обычную прислугу сюда не пускают, но рядовой аристократ все равно попытался бы выделить на это дело кого-нибудь из подчиненных. Однако тут и этого не произошло. За озвученное время еще два раза открывался портал и появлялись новые лица. Один раз это было дело рук непредставившегося старика, а второй ознаменовал прибытие почти точной копии старца. Перед тем, как прибыл последний участник переговоров, а именно представитель рода ПЛОК, у меня было время просканировать помещение. Конечно, это было не очень вежливо, и маги наверняка заметили мои плетения, но раз ничего не сказали и не запретили, то значит это не проблема. Ну, либо они плохо себе представляли мои возможности, банально недооценив меня». И с каждой попыткой узнать с помощью заклинаний что-то новое о комнате и окружающей ее материи, мне становилось все любопытней, потому что за ее пределом мне так и не удалось пробиться. А ведь такое сооружение не сделаешь без помощи магических инженеров. Интересно, может быть, мне не придется искать исполнителей для укрепления родовых земель на территории другой страны, если под боком скрываются подобные умельцы. Но все будет зависеть от того, как пройдут переговоры. Наконец-то, спустя 32 минуты, к нам присоединился аристократ, который должен представлять Альянс цурем Согласно информации, предоставленной мне Ингой, его должны звать Джон Плок, и сам по себе он маг пятого круга, тем не менее уже способный создавать порталы на небольшие расстояния. Пометку об этом девушка оставила в документах, подчеркнув, что вся информация, связанная с темой магии, не проверена и может быть ложью, так как получена от людей, живущих на территории Звака и не являющимися доверенными экспертами. А она, в силу того, что сама не обладает магическим источником, не может понять, правда это или нет. В итоге за столом сидело шесть человек – я, Инга, два старика, Джон и незнакомка. Мои телохранители остались стоять, как и сопровождающий нас аран Только Вар и Лара встали за моей спиной, а аран за правым плечом Джона. Я молчал, ожидая слов приветствия. Ну, либо, если с этим затянется, то в дело должна вступить Инга, начав переговоры от моего лица. Этого не потребовалось. Представитель рода Плок, спустя минуту, которую он потратил на оценивание меня, наконец-то заговорил. Думаю, мы можем приступить. Для начала, аран представь нас. Мужчина, стоящий за его спиной, сместился так, чтобы оказаться на равноудаленном расстоянии между мной и Джоном. После чего, поочередно указывая рукой на каждого из сидящих напротив меня, он произносил их имена и дополнительно добавлял круг, видимо, чтобы я был впечатлен, какие важные господа тут собрались. Джон Плок, пятый круг. Он никак не прореагировал на свое имя, продолжая наблюдать за мной. Мартин Плок, шестой круг. Старик же медленно поднял небольшую чашку с чаем и ацалютовал ею в нашу сторону. Хрок и Нари, шестой круг. Второй старик повторил за первым. Алиса Звака, пятый круг. Женщина же просто кивнула. Однако она меня заинтересовала. Очень уж название ее рода было примечательным. Сильно сомневаюсь, что она представитель старой аристократии, имеющей с древних времен такое наименование. Почти уверен в предположении, что ее в будущем хотят сделать знаменем и посадить на трон этих земель. Тем не менее, использовать эту информацию в сегодняшних переговорах я никак не смогу. А значит, запомним, но отложим на более подходящее время». Себя Аран решил не называть, видимо, посчитав это неуместным, и перевел взгляд на Ингу, давая ей возможность высказаться. Так как у нас не было своего человека, кто мог бы подобающе нас представить, то слово действительно пришлось взять девушке. Перед тем, как начать, она поднялась, сделала легкий поклон и лишь после этого произнесла. «Меня зовут Инга Шмидт. Я была инициатором переговоров. Действую от лица рода Берельских». Указав на меня, она продолжила. «Марк Берельский, глава рода». Я, подражая манерам лидера оппонентов, тоже никак не среагировал на свое имя. Закончив, девушка села, и мы стали ждать следующего хода от наших возможных деловых партнеров. Теперь уже полноценно слово взял Джон Плок. Уважаемая Инга Шмидт ранее сообщила, что у вас есть возможность открытия порталов, что подтвердил Аарон Шон. Мужчина чуть повернул голову и кивнул, как бы назад, на место, куда аран уже успел вернуться. «При этом вас не тревожит возможность того, что торговля с нами может быть раскрыта, и к вам будут претензии от правящего рода. Вы подтверждаете эту информацию?» «Да. Чтобы начать полноценный диалог, а не выступать в роли болванчика, как любят некоторые старые высокомерные аристократы, я решил ответить подробнее». «Нельзя сказать, что меня не беспокоит публичная огласка с последующим осложнением ситуации лично для меня, но я считаю этот риск приемлемым в том случае, если мы договоримся о цене». Дальше начались стандартные торги, где выяснялось, что, куда, в каком размере и почему. В итоге за два часа обсуждений мы пришли к тому, что их основная потребность – это продовольствие. При этом, что оказалось неожиданностью, больше уклон был не в обычное пшено, либо что-то подобное, а существовал запрос на элитные или редкие ингредиенты, которые не прям чтобы нужны для выживания, но сильно улучшают жизнь людей, разумеется, если те могут себе их позволить. Для начала согласовали отправку пробной партии и назначили время через неделю. Прямо на месте один из стариков передал мне координаты точки, куда потребуется открыть портал. Все это в той или иной мере было известно обеим сторонам до начала переговоров, и в основном обсуждались детали. А вот когда речь зашла об оплате, они явно не ожидали, чего именно я у них запрошу. Джон Плок сделал глоток чая и после паузы задал мне вопрос, который ознаменовал переход на тему цены. «Мы определились с первой партией. Считаю, нам следует повторно собраться после ее успешной передачи». К этому моменту мы будем считать вас более надежным партнером, как и вы нас. Во всяком случае, мне хочется в это верить. А это означает возможность обсуждения расширения ассортимента товаров. Джон взял паузу и перед тем, как продолжить, улыбнулся, как бы формально извиняясь за небольшую заминку. Что касается оплаты, мы предлагаем сумму в полтора раза выше цен, по которым вы сможете приобрести нужный нам товар. Инга меня предупреждала, что если речь действительно пойдет о продовольствии, а первая партия вряд ли была бы другой, то они назовут примерно такие условия. Цена обсуждалась в последнюю очередь, так как они действительно считали, что это уже решенный вопрос, и нам осталось только пожать руки, подтверждая договоренности. «Если бы я сегодня не видел странных массивов в фальшивой деревне и не находился прямо сейчас в не менее странном помещении, то сразу бы согласился на их условия». Однако, все поменялось, и, видимо, они забыли мое высказывание в самом начале насчет цены. Что ж, надо напомнить. «Ваше предложение приемлемое и ожидаемое. Тем не менее, я хочу немного другого. Что вы скажете, если я возьму с вас плату равную сумме, которую сам потрачу на приобретение товаров, а, скажем так, его транспортировку вы оплатите инженерами?» Джон, судя по его глазам, меня не понял, а вот девушка, сидящая от него по левую руку, с громким стуком поставила чашку на стол и по слогам произнесла «Ни за что». Взглянув на свою соратницу, Джон помолчал несколько секунд, после чего, вернув внимание на меня, он спросил «Марк, что вы имеете в виду?» «Я хочу на своих родовых землях построить как минимум подобное помещение» дополнил свои слова круговым движением кисти. Я продолжил. А в идеале возвести защитные укрепления, которые при этом будут скрыты до момента, пока враг не решит напасть». Джон задумался, а вот Алиса Звака продолжала скрежетать зубами. «Ей явно не понравилось мое предложение. Вот только я не мог понять причины, ведь не обладал знанием, что это за девушка и какие у нее мотивы». Тем временем официальный представитель альянса ЦОРЭМ принял решение, которое озвучил спокойным дипломатичным голосом. Предлагаю поступить следующим образом. Первую партию мы приобретаем по озвученной ранее цене, а уже после этого обсудим вопрос предоставления иных форм оплаты. В ответ на его слова я планировал благосклонно кивнуть, так как с первого же раза не верил, что удастся договориться о передаче, по их мнению, секретных технологий. Однако я не успел ничего сказать, и был прерван Алиса из Вака. Девушка ударила рукой по пустой кружке, разбивая ее на мелкие осколки, которые полетели во все стороны. Чтобы защититься от попадания в глаза, да и в целом на рефлексах, я перед собой Ингой выставил воздушный щит, но что среагировал арон и направил на нас руку, в которой уже пылал огненный шар. Мое лицо чуть искривилось». «Думаю, любой человек сейчас был способен прочитать на нем раздражение». «Черт, какая нервная девушка!» «Надеюсь, на следующих переговорах ее не будет, а сейчас мы сможем урегулировать ситуацию». А то мне сильно не понравилась реакция Джона Плок. Мужчина закатил глаза, но никак не попытался остановить девушку, переставшую соблюдать какие-либо рамки этикета. А она тем временем с горящим в глазах огнем ненависти смотрела на меня». Встретившись с ней взглядом, я вопросительно поднял правую бровь. Подобный жест еще больше ее разозлил, и Алиса, чуть ли не брыжа слюной, произнесла. «Ты червяк!» — шавка глупца, гадящего под себя на троне. «Пришел сюда выведать наши секреты, глупец!» «Ты отсюда не выберешься, я тебе это обещаю!» Далеко же ее занесло в предположениях. «Что ж, у меня была почти неделя спокойствия. Как говорится, за все надо платить!» Но так как остальные представители Альянса не проявляли никакой агрессии, я все же верил в мирное разрешение ситуации. Однако и просто проигнорировать ее слова было неправильно. Кажется, Леди перепуталась и место с трактиром, либо коровником. Тут выбирайте понравившийся вариант сами, где вы больше всего любите проводить время. Я, к счастью, этого не знаю.